Персональные послания Я иногда берусь писать персональные послания. Раньше я называла их предсказаниями, но это не совсем точное слово. Я не предсказываю точные события, которые с вами произойдут, но я посмотрю частотность, на которой вы находитесь. Если это, например, тревожность, то вы уже притягиваете то, что попадает под категорию «тревожность». А это миллион вариантов развития ситуации именно на этой частоте. Поэтому говорить о точности не имеет смысла. Куда важнее помочь вам сместиться. Я обычно прошу прислать мне два свежих фотоселфи, сделанных вами. Почему вами лично? Потому что, когда вас снимает другой человек, сами того не замечая, вы натягиваете на лицо маску. Маску преуспевающего, успешного, счастливого человека. Начинаете улыбаться. Улыбка – это всегда любовь. Вы улыбаетесь в кадр всего секунду по времени, но эта любовь для меня накрывает светом все ниже лежащие пласты, что не очень удобно для просмотра. Поэтому я прошу вас предоставлять мне две фотографии селфи без улыбок. Тогда я через глаза могу видеть все ваши внутренние эмоциональные состояния. Я могу и без фото их ощутить, но с фото чуть проще. Далее я начинаю ощущать вас как себя, то есть ваше поле становится моим полем, потому что я знаю, что все в этом мире есть я. Таким образом, отыскивая в вас напряженные участки, страхи, стрессы, я могу расслабить их дистанционно. Я работаю с собой, но страхи уходят у вас. Это безопасно, я не могу вам навредить. Вы вообще не можете мысленно никому навредить, даже если вы будете представлять, что пинаете другого человека ногами. Вы можете навредить только в том случае, если в вас сильно убеждение в том, что навредить ментально возможно. Я знаю, что это невозможно, потому что любая ткань бытия есть я, и любой ее участок пропитан ощущением все всегда хорошо». Я просто восстанавливаю вам расслабленность там, где она заторена. Таким образом, во внешнем мире у вас начинают двигаться ситуации, которые были застопорены, происходит выздоровление или налаживаются отношения. Я меняю ваше состояние тревожности на ощущение благополучия, И хорошие события притягиваются. Я также пишу в этих посланиях, в какую сторону вам стоит в данный момент времени посмотреть. Что сделать для того, чтобы процесс налаживания жизни в хорошую и правильную сторону шел проще. Эти послания развернутые, и они платные. Я добавлю в группу «Гибкая реальность ВКонтакте» возможность их заказывать, если вы ощущаете в этом необходимость. По сути, вся работа оказывается на мне — вам достается прекрасный результат по улучшению настроения и в различных сферах жизни. Почему я могу все это чувствовать? Потому что я многократно прошла все внутренние градации ощущений, я отлично их различаю. Я могу различить их в любом человеке, на которого бросаю взгляд даже мимолетно. Делаю ли я это постоянно? Нет. Я, как любой человек, занята тем, чтобы жить и радоваться, выбирая то, что мне на данный момент наиболее приятно. Просто знайте, что у вас есть возможность обратиться за помощью.